Несмотря на то, что в небе ярко светило солнце, и воздух, следовательно, был ионизирован, Путчи при Гансе пустил радиолуч, и луч не вернулся. «Поехал», — сказал Путчи и рассмеялся. «Земля Нептун, четыре с половиной миллиарда километров. Луч может быть там через четыре часа, а? Хорошо так летать. Путчи плюс сандер сделают. на еще много-много-много работать».